Что еще, Юрочка? Вторым, после кесаря Шиллинга, бароном на Рюрике, был хорошенький, как девочка, лейтенант Курт Штакельберг из курлянской семьи. И ему не нравилось это запаскальство. Господа, в компании Скоромуша, Д'Артаньяна или Сиранода Бержерака вы, наверное, чувствовали бы себя на седьмом небе. Однако, по расчетам штурманов, Мы уже завтра ночью будем проходить Цусиму. И адмирал Камимура одним ударом может дать хорошую тему для наших некрологов. С мостика спустился лейтенант Зенилов-Миньор. «О чем речь?» — спросил он. «Наши телеграфы уже стали принимать переговоры японских крейсеров. Небесный эфир трещит, будто сало на сковородке. Минуя до жилет, «Мы привыкли думать, что он безлюден, но где гарантия, что с дожилета нас не высмотрели японцы и теперь оповещают об этом свои базы?» «Камимура в Желтом море!» — мрачно возвестил Салов, глядя, как над его головой раскачивается клетка с пернатами. «Вы уверены, штурман?» — спросил его Салуха. Так утверждали в штабе Скрыдлова. Зенилов поймал усказавшую на качке тарелку. Сидя на Светланской, много узнаешь. Священник Алексей Конечников не был ловок, как офицеры, и выжимал рясу мокрую от пролитого на нее супа. Отступилась от нас царица небесная. В ночь на 2 июня Панафидин видел берега Японии, миражно скользящие вдоль горизонта. Сусиму миновали благополучно. Ночь была теплая. В каютах стояло мерзкое духотище. Под утро крейсера вошли в район оживленного каботажа. В горизонт исчертили ласточки на крылья рыбацких парусов и дымки пароходов, издали похожие на капризные мазки акварельной кисти. Ворсгласы сигнальщиков посыпались разом. «Правый борт!» Курсовой 30, тень, вижу ясно, типа не и так Итака, трехтрубный. Господа, узнаю его. Это крейсер Цусима. Приятное имечко. Вот вам и Камимура. По данным японских штабов, ставших известными позже, крейсер Цусима уже целый час наблюдал за русскими кораблями, прежде чем они засекли его. Низкая, словно Прижатая к воде тень крейсера пролетела куда-то вомкале, исчезая. Разом опустились бинокли, последовала реакция, обнаружили. Ну, теперь жди, навалятся, не каркайте, хотя и гадко, но плевать. Три дыма сразу докладывали сигнальщики. Японские транспорты, заметив русских, стали разбегаться в разные стороны. «Рюрик», Громовой и «Россия» кинулись в погоню. Небо наполнилось пасмурностью, пошел дождь. Тахометр в рубках отщелкивали возрастание оборотов винтов. Острота погони обострялась риском от видимости японских берегов, от близости главных баз противника, откуда с минуты на минуту могли выставиться окованные броней морды вражеских кораблей. Отдаваясь качке, крейсера... Открыли огонь. Цель войсковой транспорт Идзуму-мару. В трюмах этого Мару дремали 18 осадных орудий фирмы Круппа, отлитые для сокрушения фортов Порт-Артура и для разгрома броненосцев эскадры Витгифта. Громовой старался бить под ватерлинию, чтобы не вызвать лишних жертв среди японцев, в панике бегавших по палубам. Крейсер подхватил из воды 105 человек вместе с офицерами. Из отчета «по уходившим шлюпкам мы не стреляли», по весьма понятному русскому человеку чувству отсутствию излишней и бесполезной жестокости. Однако при этом было замечено, что иные японцы не желали спасаться и, плавая в воде, они грозили крейсерам кулаками. Командир полка, плывший на Идзумамару, разорвал мурайское знамя и кинжалом вспорол себе живот. «Еще два дыма идут сюда», — доложили с вахты. «Не теряйте из виду крейсер», — напомнил Трусов. Крейсер Цусима вел себя странно, издали наблюдая за тем, как русские уничтожают японские корабли. Ни малейшей попытки к их защите он не предпринял.